Глава 209. Свет Уа! Младенец в животе Мейгус закричал, зашевелился, стремясь родиться и помочь матери вырваться из ловушки. Черные, ледяные, скользкие нити, казалось, были напуганы, будто невидимая сила дернула их назад, и они начали стремительно отступать. Уа! Уданно и клеино одновременно закружилась голова. Горло сдавило, трахея начала сжиматься, дыхание стало мучительно тяжелым. Из их носов, уголков глаз и ушей потекла алая кровь. Казалось, будто все капилляры в теле лопнули одновременно. Если бы Клейн не был закален перед сном, шепотом и ревом серого тумана, если бы Дан не держал в руках урну с прахом Святой Селены, они бы непременно потеряли сознание, как Леонард Митчелл. Обгоревшее, обезглавленное тело Мейгос обернулось и направилось к Клейну. Куски кожи и мяса, почерневшие обвалившиеся, белая костяная сабля, одновременно священная и чудовищная, предстали перед его глазами. Клейн, едва оправившись, почувствовал, как по спине пробежал леденящий холод. Он забыл о боли в груди. Казалось, Мейгас вот-вот ренится на него, не давая ни шанса произнести заклинание, не вложить духовную силу в амулет палящего солнца. И вот, когда он уже собирался отпрыгнуть, Клейн увидел — Мейгус внезапно застыла. Черное пальто Данна Смита взвилось назад. Капитан, наклонив голову, напряг спину, и под тканью четко проступили извивающиеся, пугающие полосы. Будто там, под кожей, притаились змеи, щупальца, монстр. Данн использовал свою мощь кошмара, чтобы силой воли подавить Мейгус. «Бах, бах, бах!» Мейгос лишь раз дёрнулась, и все выпирающие на спине Данна Змея лопнули одновременно. Массы алой крови брызнули наружу, как ливень, заливая каждый угол комнаты. Но Дан, хоть и побледнел, не выглядел подавленным. Ведь черные нити, созданные прахом Святой Селены, впитали всю эту кровь. «Они впитали ее. Их бесчисленное множество — холодных, скользких, похожих на щупальца — внезапно пришло в ярость. Они больше не отступали, а стремительно ринулись вперед, плотно обвили Мейгас, особенно ее сильно выпирающий шевелящийся живот. Это шанс. Клейн был охвачен и напряжением, и радостью. В его горле уже клокотало древнее слово, означающее «свет». «Уа! Уа! Уа!» Крик младенца вновь раздался. На этот раз еще более пронзительный, непрерывный, отчаянный. Черные почти невидимые нити вдруг замерли, будто пораженные молнией. Они начали дрожать, содрогаться, отступать назад. Дан увидел это и понял. Мейгас вот-вот вырвется. Ее выражение на мгновение изменилось, и он, не колеблясь ни секунды, отдернул правую руку, раскрыл пальцы и с громким всплеском вонзил их себе в грудь, в ее левую часть. Правая рука Данна вырвалась обратно, залитая кровью, а в ней — бьющееся сердце, полное ночного покоя и изменчивых снов. Оно все еще сокращалось и расширялось. «Капитан!» Лейн в ужасе наблюдал, как Дан Смит вложил свое сердце в урну Святой Селены. Все вокруг поплыло перед его глазами. «У-у-у-у!» Раздался плач, будто из глубин ночного кошмара, и черные нити, наполненные мёрзлой тишиной, вновь сжались, плотно, мёртво, обездвижив Мейгус. Даже когда из живота некогда девушки снова донёсся крик младенца, нити не дрогнули. Напротив, они запечатали и его вместе со всем прочим. Слезы, смешанные с кровью, капали с лица Клейна. И он низким голосом произнёс на древнем Гермесе «Свет! Свет, что разгоняет тьму! Свет, что приносит тепло!» Остатки его духовной силы влились в покрытую таинственными узорами золотую пластину. Голова опустела, закружилась. Собрав остатки сил, Клейн метнул талисман в окутанную черными нитями мейгас. Но в этот раз нити не отступили заранее, не поддались инстинкту, Казалось, они подчиняются чьей-то воле. Тук, тук. Сердце Данна все еще яростно билось внутри урны Святой Селены, насыщенная кровью. Солнечный свет вновь пролился сквозь дыру в потолке, прошел сквозь весь третий этаж, ворвался в офис черного терновника, сгущаясь в почти осязаемый столб. Он был притянут амулетом палящего солнца и направился прямо на Мейгос. Свет и талисман слились над обезглавленным монстром и вспыхнули, словно рождение нового солнца. Грохот. В ослепительном белом сиянии Клейн зажмурился, в сознании его отпечаталась последняя сцена. Обугленное тело Мейгоса рассыпалось, без головы и без левой руки, лишённое плоти. Внутри нее скрывалось нечто полуреальное, полупризрачное, ужасающее. Оно потеряло свою опору в реальности, не успев завершить превращение. Разъярённое и не несмирившееся, это существо обратилось в черный дым и растворилось в пылающем свете. «Грохот, грохот, грохот!» Весь дом содрогался в конвульсиях, но это была лишь малая часть той энергии, что вырвалась наружу при активации талисмана. В отличие от обычной бомбы, его сила была направлена внутрь, сосредоточена, сдержана. Клейн едва удержался на ногах и через несколько секунд приоткрыл глаза, глядя вперед. Он увидел рухнувшие стены, увидел обугленный круг в том месте, где стояла Мейгус, и наполовину расплавленный пол. Он увидел лежащий пуповинный канат, сгоревший, окровавленный, скрученный. Увидел Данна Смита, стоящего неподвижно в своем черном плаще. Увидел, что сердце в урне еще слабо пульсирует. Увидел Леонарда Митчелла, лежащего на полу. Жив он или мертв, было неясно. Измученный Клейн ощутил слабую радость. Казалось, он еще может с помощью ритуальной магии спасти капитана. Мегус и ребенок в ее чреве. Все действительно закончилось. Нет, ребенок скорее был прерван, изгнан. В этот момент Дан Смит обернулся и посмотрел на Клейна. На его бледном лице сияла теплая, спокойная улыбка. Голос звучал, как всегда, бархатно. «Мы спасли Тинген». Сказав это, он как будто снова стал тем двадцатилетним юношей, легким, небрежным, и весело подмигнул Клейну левым глазом. Выражение Клейна застыло. Он увидел, как сердце в урне остановилось и рассыпалось в ослепительные световые точки, растеклось по воздуху. Увидел, как тело капитана отклоняется назад, как его руки безвольно разжимаются. Все происходящее напоминало череду живых картин, в которых невозможно было вмешаться, ничего изменить. Тук! Урна Святой Селены с глухим стуком упала на пол, словно сердце самого Клейна. Тук! Тук! Она катилась по полу, не раскрыта, удерживая внутри мерцающие словно песчинки световые искры, не давая им высыпаться. Урна перекатывалась и приближалась к Клейну, Дан Смит лежал на изломанном полу. Его глубокие серые глаза утратили всякое сияние и были обращены в сторону отверстия в потолке, через которое лился солнечный свет. Капитан, взгляд Клейна вновь помутнел. Он хотел было крикнуть, но слова застряли у него в горле. «Мы тоже не хотим тебя терять». В этот момент урна святой докатилась до его ног. Вдруг Клейн почувствовал резкую боль в груди. Его зрачки сузились, тело застыло. Он опустил голову и в оцепенении увидел. Из его левой груди торчала бледная, залитая кровью рука. «Мейкус все еще жива? Нет, это кто-то новый. Кукловод». Я... Умираю! Мысли клеяна стремительно расплывались. Взгляд терял фокус. Он безвольно рухнул на бок. Дыхание его замедлилось, пока не исчезло вовсе. В последнем ощущении он уловил, как рука резко выдернулась из груди. Перед глазами мелькнули начищенные кожаные ботинки, и бледная рука, оттянущаяся вниз. Эта рука подняла урну святой Селены. Темнота. Клейн утратил остатки сознания. Офис черного терновника превратился в руины. Повсюду следы огня, обломки и пепел. Тишина. Могильная тишина. Через несколько минут тело Леонардо Митчела дрогнуло. Он медленно открыл глаза. Он с трудом приподнялся, огляделся, увидел поверженного Данна Смита Увидел Клейна с застывшим взглядом, полным ужаса. У обоих зияли раны на левой стороне груди. «Нет!» — прохрипел Леонард. Он, шатаясь на четвереньках, подполз сначала к Данну, потом к телу Клейна. Он снова и снова проверял дыхание, звал, надеялся, но в конце концов ему пришлось смириться с неотвратимым. У него подкосились ноги, он опустился на колени. В его зеленых глазах отразилось нескрываемое страдание. Слёзы струились по щекам, смывая кровь и пепел. Он прислушался на всякий случай. Затем рухнул грудью на землю, зарычал от ярости, сжал кулак из силы и с силой ударил в пол. Бум! Бум! Бум! Слёзы не прекращались. Кулак продолжал врезаться в пол. В его скорби вспыхнули гнев и горькое самобичевание. Послышали сторопливые шаги по лестнице. Леонард поднял голову и сквозь пелену слез увидел приближающихся членов карателей и людей сердца механизма.